Вдруг в своей кабинке Ди Иказаха хотала Катька, будучи от природы гораздо сообразительнее, чем я, она поняла все быстрее. Талантливый фотограф Фима Пушман сумел поставить на тверды рельсы обычей рабочих масс города Горького фотографироваться всей семьей с дорогим усопшим в гробу и многих потенциальных усопших он уговаривал сняться заранее в кругу семьи, пока смерть не скосила дорогие черты. Брось, сказала я позже Катьке, ни за что не поверю, этого просто не могло быть. Почему? Весело возразила Катяка, ты жизни не знаешь, люди как рассуждают. Фото остается внуком и правнуком. Кому охота фигурировать в веках с тощим желтым носом? Фима арендовал гроб, держал его в ателье. Клиент приходил красивый, выбритый, праздничный, укладывался на минутку. Вокруг родные и близкие, чик вылетает птичка, и человек идет дальше праздновать Первое мая или там Седьмое ноября. Нет, повторила я твердо. Этого не могло быть. Нормальный человек всегда отталкивает от себя смерть. Дура, проговорила Катяка неожиданно грустно. Ты что забыла, как пьют в России?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 Наконец отпустил полудохлую сахнутовскую мышку. Я же съел последний банан и обеими руками защёлкнул пустой кейс тем же движением, каким взмокший дирижёр оркестра сажает заключительный аккорд симфонии. Я побежал к Апису. На бен и гуду, сказал он. На заседании совета директоров. Если кто позвонит, буду завтра утром. У двери он обернулся и, и лучас подлиненькой рыжей ухмылочкой добавил: "Ночью будут бомбить". Когда за яшой захлопнулась дверь, Катя сказала громко: "Полководец долбанный". Сред ночи запели трубы страшного суда.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 По радио передавали